Пусть люди знают, что вы правы. Допустим, вы предупредили вашего брата, что если он не починит машину, она обязательно заглохнет. Он этого не сделал. И, конечно, авто заглохло поздно ночью, бог знает где. Или вы посоветовали другу уходить с работы, а он к вам не прислушался. А теперь его фирма объявлена банкротом. Или, например, ваш коллега вам не поверил, когда вы сказали, что ваша компания переезжает, и вот только что он обнаружил, что вы были правы. И как вы собираетесь реагировать на подобные ситуации, когда оказывается, что вы были правы с самого начала? Если вы думаете, что нужно ответить «я же тебе говорил», то возвращайтесь в класс и оставайтесь после уроков. Напишите сто раз «я не должен говорить «я же тебе говорил». Но, конечно же, вы играете по правилам, поэтому вы ничего такого и не подумали, правда же? Если вы следуете предыдущему правилу и не даете никому советов, Придерживаться этого правила вам будет легче. Ведь если вы предвидели исход дела, но совет давать не стали, прекрасно, значит, у вас не будет искушения сказать «я же говорил». Так почему же так говорить нельзя? Эта фраза обычно произносится в тех случаях, когда с кем-то случается что-то плохое, и вы предсказывали такой исход. Или случается что-то хорошее, что вы предвидели, а они нет. Поэтому эта фраза на самом деле означает «Вот видишь, я был прав, а ты нет». А теперь объясните мне, как такие слова могут быть полезными, ободряющими, добрыми и разумными. То, что вы были правы, здесь совершенно ни при чем. А важно здесь то, что вы говорили с кем-то, кто в лучшем случае оказался неправ, а в худшем оказался в крайне неприятной ситуации и решили лишний раз ткнуть его в это носом. Думаете, вы правильно себя вели? Конечно же нет. Скажите, бывало ли с вами такое, что кто-нибудь сказал «я же говорил» вам, и вы были ему за это благодарны и рады, что он привлек ваше внимание к тому, что вы были не правы, а он прав, и вызывали ли у вас эти слова теплые чувство любви и признательности к человеку, который их сказал? Подозреваю, что нет, потому что никто не хочет этого слышать, и я никого за это не виню. Поэтому, когда в следующий раз вы будете правы, а кто-то нет, просто прикусите язык. Вы знаете, что были правы, и этого вам должно быть достаточно. Правило 69. Никогда не говорите «я же говорил».